«Сказка скоро сказывается, а дело не скоро делается. Ему уже 20 лет. Вот посадился на царство, вот царь и женился, и поживает со своей женой, и Мишка с ним живет. Эй, что, брат Гришка, ты с женой спишь, а я один, мне надо жениться». «Да что, брат, жениться? Так женись. Так какую желаешь, такую возьмем». «Да нет, брат, я здесь не желаю жениться. Нет здесь невесты по любви. Я ведь найду теперь, где найду по любви невесту, тут и женюсь». «Да нет, говорит брат, я не советовал бы тебе идти. Пойдешь без меня, пропадешь». «Нет, брат, не считаю, что пропаду. Хоть и из кармана золото унесут, так во мне во рту много. Да как же я могу пропасть?» Ну, говорит, с Богом, ступай, странствуй, коли не хочешь меня слушать. Таки отправился брат Мишка. «Прощай», — говорит брат Гришка, распростились, и отправился в... Шел, шел, путем дорожкой, много ли, мало ли, заблудился. Вот он ходил, ходил, поесть захотелось, а взять негде. И деньги есть, да негде купить. Вот и вспомнил брат это. Правду брат сказал, что пропаду без его. Потом он вышел на ручеек, бежит ручеек, и стоит кусочек травки на бережку. Сел к этому кустишку-то и давай травку шипать есть. Поил этой травки и так ослиз и склад весь. Сделался нездоровый. О, Господи, Боже, что надо мной случилось? Ведь я теперь пропал. Ну, дел ты. ой, делать-то нечего. «Ой, пойду по этому ручейку, ой, неужто меня он не приведет ни к какому-то жилью». Пошел по этому ручейку и попался опять ему кустышек травки. «Дай, — говорит, — я сяду и поим. Одного помирать поим, — говорит. силки этой кустышке ты и давай есть эту травку». Поил этой травки, и вся хворь свалилась. Очистился весь, сделал все здоровый, красивый, еще лучше, чем был раньше. Слава тебе, Господи! Бог, говорит, не без милости, дал мне здоровье. Взял этой травки, нарвал в карман, наклал, воротился, и за той, и той нарвал, карман наклал. Потом отправился по этому и вышел на большую дорогу. Пошел по большой дороге и приходит в такой-то город. В ефтом городе, возыскал старушку на задворинке. Бабушка, пусти меня ночевать, говорит. Милости просим на и диточка. Только покормить тебя нечем. Мишка сунул в карман, подал бабке горш золота. На, купи, говорит, мне на ужин. Бабка... Зарадовалась, взяла золотые и побежала в город, накупила разных разностей, возом привезла, сейчас печку затопила, напекла, наварила и наслежника накормила. Потом Мишка спрашивает и этой бабки, что у вас есть хорошего? А чего хорошего вот у нашего короля дочь тридцать лет нездорова, и никто не может вылечить. Из их земель привозили докторов, никто не может вылечить. А, да ложи-ка, бабушка, я-то не могу ли вылечить? Ох, говорит дитятка, да где же вылечить? Красные доктора лечили, не могли вылечить ты. Ведь ты будешь лечить, не вылечишь Голова долой. Вот э, все тычинки завешены головами, ведь осталась одна тычинка. Видно для твоей головы. А нет, однако, бабушка, доложи, может быть, и вылечу. Старуха побежала к королю, подбежала ко дворцу. Слуги встречают, что бабушка надо. А вот так и так у меня ночует ночлежник, и берется вашу дочь вылечить. Слуги доложили сейчас же королю, и король велел тотчас же прийти. Бабкину ночлезнику, он сейчас заявился к королю. Король спрашивает, ну, что, братец, берешься ты ли мою дочь лечить? Так тошно я, говорит, вылечу вашу дочь. Ну, если, говорит, вылечишь дочь, вот, всё имущество твое, а нет, голова долой, он. Одна тычинка только приготовлена для тебя. И как же ты будешь лечить, спрашивает. Иван сейчас ему. Нужно стопить, говорит, две байны. И будет она здорова. Король приказал истопить байну. Стопили байну и свели королеву в байну с доктором съели. Миска сейчас вынул травку, с которой сам сделался нездоров, положил ее в теплую воду, взял ее этой травкой, всю это вымыл. Потом она сделалась еще хуже нездорова. Повели ее из байны, король посмотрел. Ух, еще хуже сделал доктор. Залечил до смерти мою дочь Ах ты сейчас его Лучше голова, чем другую байну топить А не то заморит дочь совсем А ли истопить еще байну Король себе Думает Топить ли, не топить ли А что еще так Король приказал Другую байну истопить И свели королевну в другую байну. С доктором Мишка взял эту траву, с которой сделался здоровый, размочил ее в воде и велел ей попить этой водицы. Взял ее и вымыл этой водицей. Вдруг свадилась с ней вся скорбность, сделал здоровое, красиво. Я. На ее все бы смотрел У меня жена красавица Она еще красивше будет Вдруг эта королева Берет этого Мишку за руку И целует его В уста и говорит Будь ты мой суженый ряженый Взялись они За белые руки Идут из байны Прямо во дворец Король Глянул из окна, видит, доктор идет. Она, дочь, и не может подумать, не верить своим глазам. Неужели этот доктор вылечил мою дочь, если ей идет? Вдруг подходит его дочь. Здравствуйте, маменька и папенька, меня вылечил этот доктор. Я, говорит, желаю быть женой его. Король немного думал, сейчас свадьбу сыграл, повенчал. Живут, поживают себе. Потом она стала добираться у него. Вот добирается, добирается. Почему ты, говорит, золотом плюешь? А я, говорит, плюю золотом по природе. У нас вся природа золотом плюет. Ну, сколько не добивалась, не может добиться вот она взяла пир наварила пиво, набрала всяких вин разных, назвала гостей и стала упрашивать не может ли втравить как-нибудь моего мужа, чтобы выпить рюмку вина а он хмельного не потреблял вот эти гости на пиру пили а его втравить никак не могли чтобы хоть каплю вина выпил. И так гости и разошлись. Ничего не могли сделать, чтобы. Да. А ей все-таки охота достукаться? Взяла. Стопила байну Утром он в байну Она согрела самовар Заварила чай И налила ему стакан чаю В этот стакан Самых дорогих напитков Вдруг Мишка приходит из байны Садится пить чай Сел за чай Выпил стакан Его и охмелело Он и пал Жена и говорит. Слуги, снесите его в спальню. Он угорел, видно. Слуги положили его на кровать, на перил. Он там полежал несколько время, его смутило, он изблевал. И выблевал этот самый пупок куриной, из которого он золотом плюет. Тотчас его жена увидала, Взяла, омыла пупок, съела и плюнула. Выскочила золотая. Ах, вот от чего он, значит, золото плевал. Слуги, говорит, возьмите его, снесите пьяницу в нужник. Ишь, всю комнату сблевал. Слуги взяли его и выбросили в нужник. Он там очувствовался и говорит, Господи, Боже, да как я сюда попал-то? Ведь сидел, чай пил я очутился в нужнике. А все загажено здесь. Что-нибудь, наверное, неладно случилось-то? Куда же я теперь пойду-то ногой и весь в говне? Ведь мне стыдно и на люди выйти. Взял рогошку, овернулся и вышел из города вон.